Глава сорок вторая. «Расскажи, сын, как ты умудрился жениться на дочери и внучке богов?» Отец, высокий широкоплечий шатен с проседью на висках, смотрел устало и слегка иронично. «Как твой дядя не уберег тебя от такого необдуманного шага?» «Вот так оставь ребенка без присмотра, и у тебя появится куча новых родственников», подключилась к разговору мать. Эрик вздохнул. Он прекрасно видел, что родители его подначивают, хоть при этом и не скрывают любопытства. Прошло три часа после бракосочетания. Стол, накрытый дядей, в честь такого события ломился от явств. Пиршество должно было продолжаться до утра, но касалось оно придворных, изумленных появлением во дворце сразу четырех богов. А вот Эрик и Нейна, по традиции, должны были получить последние наставления от родных перед вступлением в жизнь в браке, как язвительно заметил отец. Нейну увели ее родители, Эрик отправился вместе со своими. Они втроем расположились в небольшой уютной гостиной неподалеку от спальни его родителей, и сейчас Эрику предстояло длительное общение и с отцом, и с матерью. «Торн!» – сдал он сразу божественного предка. «Все вопросы к нему он хотел породнить семьи, и вот, пожалуйста!» «Да уж, действительно, пожалуйста!» – хмыкнул отец. «Сын, нас в известность поставить не нужно было. Почему мы обо всем узнали именно от Торна? Ты можешь представить наши с матерью чувства, когда в посольском особняке возник кто-то, похожий на бога войны, и объявил, что завтра наш сын женится на дочери бога?» Нет, не мог. Впрочем, и сам Эрик был шокирован подобным открытием. В свое время, конечно. «Папа, я понятия не имел, что Торн появится у вас, и уж тем более, что вы окажетесь здесь вместе с ним. Ты же сам не раз утверждал, что посольская работа не оставляет времени ни на что другое». «На свадьбу единственного сына я уж точно нашел бы время», саркастически заметил отец. «И что дальше? Первая брачная ночь у вас уже была, так, иначе вы не вели бы себя так раскованно друг с другом. Она беременна?» «Ее спроси об этом», — хмыкнул Эрик. «Только заранее выстрои вокруг себя магический щит». «Она что, не хочет детей?» – удивилась мать. мама ей глубоко за тридцать, она из мира, где женщины во многом, если не во всем, равны мужчинам. Она требует к себе уважения, но не привыкла уважать других. Нет, детей она не хочет. Продолжать?» «Это, сын, тебе наказание за разнузданную жизнь в столице», – нравоучительно заметил отец. «Сад ее принял?» – как неудивительно. – Эрик передернул плечами. Она не хочет жить в столице, предпочитает проводить время в старом замке. Я уже через неделю умру там от скуки». Родители весело переглянулись. «Надо Торну какое-нибудь жертвоприношение устроить. Теленка, чтоль зарезать?» — ухмыльнулся отец. «Так идеально подобрать ребенку жену — это талант». Ребенок недовольно нахмурился. Вот не смешно ни разу. «Нет, мам, это не сон. Я в другом теле и только». В очередной раз устала, повторила Нина, сидя на кровати и поглаживая шарика. Тот удобно устроился у нее на коленях и плевать хотел на всех вокруг. Ему требовались ласка и внимание. Настроение хозяйки и готовность гладить его не волновали. Должна и точка. Приходилось действительно гладить нахальное создание. Хочешь, я тебе дословно повторю твою последнюю нотацию несколько недель назад? «Во сне еще не то может быть». Пробурчала мать, чуть полноватая блондинка средних лет и среднего роста. Нина видела, что бурчала она только для приличия, на самом же деле прониклась серьезностью ситуации. В ее зеленых глазах исчезло недоверие, но еще сохранялась настороженность. «Я жена и невестка богов, пусть и бывшая. Дочь, это абсурд!» «Папер, скажи», — искренне посоветовала Нина. «Я не больше тебя недовольна всем случившимся. Замуж я не стремилась, детей иметь не хочу. Жить во дворце тем более не желаю. Что? Вот что ты сейчас так смотришь?» «Начинаю верить, что это действительно ты, и сочувствую твоему мужу». Нина раздраженно передернула плечами. «Это мне надо сочувствовать. Дикий патриархальный мир и упрямый баран в мужьях. бинга блин, в яблочко!» «С твоим характером тебя только как внучку богов и станут терпеть», предсказала мать. «Мама!» — вызвала Нина. «Ты не слышишь? Патриархальный мир, как было на Земле в семнадцатом-восемнадцатом веках. Никаких брюк, никаких свобод для женщин. Ничего!» Мать внимательно посмотрела на Нину. «Так и скажи, что хочешь устроить здесь культурную революцию и надеешься заручиться моей поддержкой?» «Хочу», — согласно кивнула Нина. «Надеюсь. Ты тут первая скоро взводишь от безделья и невозможности заниматься любимым делом. Какой, говоришь, тут век? Восемнадцатый, не больше. И женщина...» Рожает, растет детей, подчиняется мужу. Мать нехорошо улыбнулась. «Будет им культурная революция, но ты же понимаешь, что это все нужно тщательно обдумать». «Естественно», — кивнула Нина немного успокоенная. «Теперь она не одна, две боевых, решительно настроенных женщин. Уже что-то». «Кстати, я до сих пор не знакома со свекрами. Как думаешь, они захотят со мной пообщаться?» «Обязательно», — последовал ответ. «А мы с твоим отцом пообщаемся с зятем вместе или по раздельности?» «Мам, он иногда бывает хорошим». «Я что это», — хмыкнула мать. «Не трусь, пока ты не забеременеешь и не родишь, он будет жив и даже относительно здоров. Я хочу внуков». «Спасибо, мам», — фыркнула Нина. «Ты, конечно, умеешь утешить». «Мать лишь плечами пожала мол, тебя что-то не устраивает. Твои проблемы».